Глава двенадцатая — Лев Иванович, у вас знакомые ювелиры, есть? — сходу ошарашил я Шилова, как только ввалился к нему в кабинет. — Очень надо. — Леночка, принеси нам чаю. — вздохнув, кооператор нажал кнопку интеркома, а после повернулся ко мне. — Ну, что ты там еще придумал? — «Высокодоходное дело!» — я поднял палец. «В перспективе куда более выгодное, чем ваши шмотки, мои песни и прочее, и при этом минимум затрат. Ну, относительно, конечно». «Меня твои высокодоходные дела в могилу сведут», — покачал головой Шилов, но все же гнать меня не стал, откинувшись в кресле. «Рассказывай». «Все просто?» Я тоже плюхнулся на стул, закинув ногу на ногу. «Мы будем делать украшения. Стерлинговое серебро, поделочные камни, стекло, хрусталь. Хотя с последними надо будет еще подумать. Возможно, дерево. И это все будут разбирать у нас, как горячие пирожки». «Семен...» Лев Иванович тяжело вздохнул, сняв очки, в которых работал. «Я понимаю, ты на самом деле талантлив. Может быть, даже гениален. Твои идеи уже начали приносить приличный доход. Но ювелирка — это очень сложное направление. Даже я при всем своем опыте туда соваться не пытаюсь и тебе не советую». Прогореть или перейти дорогу не тем людям можно очень легко, да и вложений требуется огромное количество. Скажу честно, я не потяну. И если ты рассчитываешь на сталинскую премию, то зря. Ее тоже не хватит, даже если она будет первой степени. Драгоценные металлы, камни... все это стоит бешеных денег плюс найти хорошего ювелира и огранщика совсем непросто они все наперечет и каждый отлично зарабатывает там где есть сейчас поэтому прими мой совет отступись забудь делай лучше игры свое радио там вон Йосик говорил какие то подвижки есть вот этим и занимайся а О ювелирке забудь. Вот именно поэтому мы не полезем в этот сектор, а сделаем ставку на массового потребителя. Я не собирался отказываться от своей идеи, тем более что она доказала свою жизнеспособность на протяжении многих десятков лет. Сосредоточимся на тех, кто может себе позволить пару рублей в месяц, и возьмем массовостью. «Не выйдет!» Шилов-старший все же был настроен крайне скептически. «Понимаешь, даже дешевую бижутерию невозможно продать постоянно одному и тому же человеку. Ну, купит условная девочка пару колечек, какие сережки...» «И на этом все!» «Делать ставку на то, что она будет это делать каждый месяц?» «Нереально!» «Только если не знать, какой концепт я собираюсь использовать!» Я победно улыбнулся. «Вот скажите, Лев Иванович, как человек глубоко женатый и имеющий дочь, вы знаете, чем руководствуются женщины при выборе украшений?» «Вкусом. Чем же еще?» — удивился кооператор. «Или у тебя другое мнение?» «Конечно!» — я щелкнул пальцами. «Модой!» Женщины. Вообще потрясающе нелогичные существа. Хотят следовать моде, то бишь быть как все, но при этом обязательно отличаться. И именно это мы используем. Все просто. На самом деле этот концепт уже существует на Западе, но пока еще он не особо популярен. Так что у нас есть все шансы занять нишу. Идея такая. Мы делаем браслет в виде круглой серебряной цепочки — брошь, булавку и серьги. Но это будет только основа, на которую нужно собрать само украшение. Что-то в виде крупных бусин, но выполненных из металла или других материалов и в разной форме. Например, ангелочек на подвеске, медвежонок, сердечко, да что угодно. И получается, что купив один раз основу, владелица будет постоянно приходить за новыми шармиками. Это так будут эти бусины называться, от слова «шарм», «очарование». На самом деле на Западе так и называют маленькие тематические подвески на браслеты или другие украшения. Так что здесь мы велосипед не придумываем. «Погоди, погоди», — подался вперед Лев Иванович. «То есть мы продаем основу и предлагаем им самим создать себе украшение. Так? В яблочко?» Я сделал из пальцев пистолет. И мода начинает работать на нас. Девочки любят подражать, но при этом каждая хочет выделиться. Конечно, придется делать массу разных шармов, но здесь к нашим услугам масса форм и материалов, начиная от благородных камней, заканчивая прочным пластиком. Яркие пластмассовые бусины в виде разных фигур с удовольствием будут покупать маленькие девочки, особенно если заплатить нужно будет копейки. Главное, чтобы на каждой был наш логотип. И как ты предлагаешь его назвать? Шилов откинулся в кресле, прикрыв глаза. Но я ясно видел, как в его мозгу идет работа. Нужно... Что-то яркое, звучное, что раскрывало бы суть проекта и нравилось девушкам. «Венус» — на самом деле название я уже давно придумал. «Венера» — латинскими буквами с двух сторон по ободку шарма. Это придаст заграничный лоск, и если вдруг мы выйдем на международный рынок, позволит избежать двойного брендирования. «Ну, на международный рынок нам еще рано замахиваться», — вздохнул Лев Иванович. «В целом, идея неплохая. Если мы не используем драгоценные металлы, кроме серебра, остаемся в сегменте дорогой бижутерии. Вполне можем попробовать занять эту нишу. Ценник на браслет все равно будет приличный, но вот эти бусины... Как их ты там назвал? Шармы?» При весе, скажем, в грамм, да, вполне будут по карману, даже серебряные. Но опять же, допустим, купит девушка пять-шесть, ну, десять этих шармов, и все, будет просто менять их на браслете или сережках. Как ты заставишь ее покупать новые? Они сами себя заставят. Отмахнулся я. Нужно просто следить за веяниями моды и выдавать новые виды шармов. Ну и, конечно, лимитированные коллекции, то есть ограниченные партии шармов, сделанных в одном стиле, например, с использованием поделочных камней. Малахит, гранат, янтарь, да мало ли. Тут можно практически не заморачиваться, а делать те же самые виды шармов просто из этого камня. А поскольку количество их будет строго ограничено, Люди будут гоняться за определенной коллекцией! кивнул кооператор. Дельно? Сделать в виде чего там, зверюшек каких, птичек. Можно такой тематики партию, да? Я не видел причин ограничивать фантазию, но в обязательном порядке нужны знаки зодиака, буквы, цифры, коммунистические символы. Прям досконально этот вопрос изучить и сделать. Не только звезды там и красное знамя, но и тот же крейсер «Аврору». Новогодний тоже, думаю, как раз по времени выйдет. Любовные — сто процентов. Ну, ключик-замочек, соединенные сердца, две половинки сердца, амурчики — вот это вот все. Это постоянно будет пользоваться спросом». «Согласен». Глаза Ушилова загорались по мере перечисления. «Да, если так, то будет из чего выбрать. А если исполнить в разных цветах и материалах...» «Вот!» — я улыбнулся. «Вы уже начали понимать!» «И все-таки серебро — это дорого!» — покачал головой Лев Иванович. «Нет, для работающих взрослых нормально. Да и шармы эти много стоить не будут. Но вот браслет...» Рублей пятнадцать, а то и двадцать выйдет. Может, стоит из стали сделать? Категорически не согласен, отрезал я. Мы тогда никогда из сектора бижутерии не уйдем, а идею подхватит кто-нибудь с доступом к драгметаллам, и нам останется только лап сосать. Нет, делаем из серебра и точка, а вот из других материалов, сталь там, пластик, можно выпустить без брендового знака, типа подделка. «Но навар снимем мы сами!» «А вот это дело!» — воодушевился Шилов. «Тогда и молодежь зацепим! Чего там будет стоить из пластика браслет и остальное? Копейки! А разнообразие мы обеспечим!» «Пластиковые шармы можно и под брендом выпускать. Пусть дети привыкают платить нам, а не чужим дядям!» — поддержал я кооператора. К тому же зуб даю, их будут таскать и просто на веревочках, и на обычных цепочках. Тут важнее закрепить в головах, что шармики — это только Венус, ну или Венер по-нашему. «Так, может, и стоит писать по-русски?» — предложил Лев Иванович, но тут же сам себя опроверг. «Нет, ты прав, пусть будет на латыни. Наш человек падок на все заграничное». «Ну, в целом понятно. Технические моменты, конечно, придется еще уточнять, но это лучше уже непосредственно с ювелирами обсуждать, кто будет работать. У меня другой вопрос». «Как будем делить доли?» «Я прекрасно понимал, что может волновать кооператора. Сразу скажу, я придумывал это для своих девчонок. Предлагаю добавить к ним Жанну. Она ж рисует. Вот и будет делать эскизы шармов». «И кооператив будет их троих». «Подожди», «Подожди — нахмурился Шилов. «Жанка, раз, Елена, Софья, а Микоян? «А она тут при чем?» — поначалу удивился я, а потом до меня дошло. «У меня с Дианой ничего нет. Точнее, блин, как объяснить?» «Короче, есть, но это только для дела, а для души у меня Соня с Леной». «Тогда почему ты к ней с этой идеей не обратился? Раз для дела!» Прищурился Лев Иванович. «Уж Микоян могли и в золоте с бриллиантами ее реализовать!» «А зачем?» — я пожал плечами. Золото с бирюльками и так хватает. Вопрос был в том, чтобы сделать народную марку. Да, Микоянам это расплюнуть, но мне казалось, мы с вами работаем». И бортануть старого и проверенного партнера от такого проекта только потому, что на горизонте появился кто-то посолиднее, лично мне кажется предательством. Да, я утрирую, но не сильно. Я знаю вас, вы знаете меня. Нам договориться между собой проще, чем с московской династией с самых верхов. Да и три грации Венеры звучит лучше, чем четыре. Не спорю. Мыкнул Лев Иванович, по лицу которого сложно было что-то прочитать. «А, это четвертое. Мстить не станет?» «Не должна?» Уверенности у меня в голосе было маловато. Все же женщины — существа непредсказуемые. Но вроде бы мы вчера сумели договориться. Правда, я Диану в свои планы особо не посвящал. Я ей пару идей подкинул, так что будет чем заняться». «Поделишься?» — заинтересовался Шилов. «Интересно, что ты там еще придумал? Или это секретно?» «Да какой секрет?» — отмахнулся я. «Микояны сидят на продовольствии, в частности, мясе с мамонтовых степей, и для кормов используют коноплю. Огромные площади ей засеяны, но, кроме как на жратву разным бизонам, она практически не используется, слишком грубые волокна». Север ведь, света мало, да и холодно. Я им уже давал формулу пластика, который можно получить из целлюлозы. Конопля для этого прекрасно подходит. А вчера подкинул Диане идею делать древесно-стружечные плиты из костры конопли. Там на самом деле целый спектр материалов может получиться, включая арбалит. И преимущество костры конопли в том, что при прочих равных показателях она гораздо легче деревянной стружки, что, соответственно, сказывается на транспортных расходах. «Дешевле перевозка, дешевле материал», кивнул шарящий в этих вопросах Лев Иванович. «И чего? А дальше все просто». Я откинулся на стуле. «Копируем у шведов идею с корпусной мебелью. Запускаем производство и начинаем торговать легкой, довольно прочной и красивой модульной мебелью, которую можно быстро собрать самому. как это шведы и делают спрос на нее будет огромным а если подсуетиться и торговый центр отгрохать под это дело можно озолотиться и главное никакой спекуляции это ты на меня намекаешь удивился кооператор кто ж мне позволит да и запуск производства не такое простое дело непростое я кивнул соглашаясь со сказанным но решаемое А Новосибирск, можно сказать, идеальное место для производства. Сырье можно доставлять как по железке, так и по воде. И готовую мебель точно так же рассылать в любую часть страны. Опять же, экономия на логистике. Короче, Диана убежала обговаривать идею со своими. Ждем результата. Но место под торговый центр я бы начал присматривать. Такой, в несколько этажей. на мощных колоннах, чтобы первый этаж можно было парковкой сделать. Два крыла, в одном мебель, в другом продуктовый, а посередине всякая жральня и каток. Каток надо обязательно. Игровые автоматы забыл, хмыкнул Лев Иванович. Че это? Удивился я. Ничего не забыто. Ни автоматы, ни маленький лунопарк для совсем малышей на втором этаже с горками, лазалками и сухим бассейном. куда можно будет сдать детишек, пока родители занимаются покупками. «А ты страшный человек», — как-то по-особенному взглянул на меня Шилов. «Детей в лунопарк, подростков в автоматы, мужей в жральню, особенно если там пиво будет, а жены за покупками». «По статистике, женщины тратят больше мужчин. Так зачем им мешать?» — ласково улыбнулся я. большие грузовые тележки которые можно спустить прямо на парковку услужливые грузчики в отделах готовые положить на них то во что ткнут пальцем расчет на кассе ну и маршрут через весь магазин чтобы нельзя было взять просто так и выйти представляете какой будет средний чек в том то и дело мне даже страшно стало кивнул лев иванович а место место «Кстати, по мира, возле Бугринской рощи, там частный сектор и садовые товарищества, но ходят слухи, что, возможно, будут застраивать». «Неплохой вариант», — машинально согласился я, удивляясь эдаким кульбитом пространственно-временного континуума. «В моем прошлом мире именно там открылся первый магазин шведов в Новосибирске». «И транспортная развязка вроде нормальная». Два моста рядом, ну или как минимум недалеко. Жаль, Чумаков перевели, можно было бы закинуть удочку. И без него есть кому обратиться. Отмахнулся Шилов, подтверждая мои мысли, что местный бизнес связан, если не с обкомом, то с исполкомом гарантированно. Тут главный вопрос, что делать, если микояны не станут связываться с мебелью? Куда такой объем? «Лев Иванович, я вас умоляю!» Я с ухмылкой уставился на кооператора. «У нас катастрофический недостаток торговых центров для пятимиллионного города. Если в центре еще более-менее можно найти, то ближе к окраинам пусто и ветер гуляет. И кто первый займет там место, тот и снимет все сливки. Только нужен не очередной гум». А мол, как в Америке, чтобы там можно было и закупиться продуктами на неделю, и мебель подыскать, и отдохнуть, и на театр там сделать. Я вам рассказывал уже про такой концепт. Да, вложений потребуется много, но это сто процентов окупится, даже без Микоянов. «Надо подумать», — покачал головой кооператор. «Все же капитальное строительство — это не кот чихнул». «Подумать, посчитать, поговорить с людьми...» «Один я, мы, это точно не потянем!» «А я и не говорю, что надо сломя голову кидаться на амбразуру!» Успокоил я старшего товарища. «Это вопрос даже не года и не двух. На одни согласования сколько времени уйдет? Плюс проект, плюс земля. На вскидку минимум года три строительство займет со всеми делами». Но вот прозондировать почву, узнать, что вообще руководство города думает на этот счет, может, есть какие преференции и прочее. Это можно и нужно сделать. Вдруг удастся вписаться в движняк? Посмотрим. Не стал ничего обещать Шилов, и я его понимал. Синица в руках лучше, чем утка под кроватью, а за такой жирный кусок вполне могли проломить голову и в Советском Союзе. Пусть случаи с устранением конкурентов не были на слуху, но это не означало, что их нет. Давай лучше твоим украшением. Что сейчас нужно сделать в первую очередь? Договориться с ювелиром об изготовлении пробной партии. План действий у меня уже был составлен. Она пойдет Жанне и Лене с Соней, которые станут нашими амбассадорами, а также нескольким другим популярным в городе подросткам — Возможно, актрисы или с телевидения кто-то. Есть же у нас такие? Есть, кивнул Лев Иванович. Хочешь сделать ставку на сарафанное радио? Не только, но в целом да. Я прекрасно знал о силе маркетинга, поэтому рекламная кампания тоже была в планах. Но не избалованные и привыкшие к коллективизму советские школьники сами по себе являлись отличной средой для продвижения товара. А пока они выступают ходячей витриной, заказываем основную партию и получаем профит. Понятно. Шилов-старший мысленно был уже в работе. Хорошо, тогда так и поступим. Жанна будет рада, да и твои девочки, думаю, тоже. Насчет эскизов я что-то запомнил, но все равно. Накидай техническое задание, чтобы не с пустыми руками идти к ювелирам. и Готовь деньги. Дешево это не обойдется, даже если удастся серебро по закупочным госценам взять. Плюс работа. Надеюсь, что ты снова окажешься прав. Или на этот раз мы реально можем прогореть.